Глава десятая. По дороге на Виллу Вяз водитель был на удивление молчалив. Хлипкая машинка тоже вела себя отменно. Нравится ли вам работа на фабрике? Спросила госпожа Рупа мэра. Нравится, ответил Хареш. Помните, в Дели я вам рассказывал про новый цех? Вот все оборудование уже завезли. И на следующей неделе я принимаюсь за новый крупный заказ, который сумел получить. Сегодня же устрою вам небольшую экскурсию по фабрике. Теперь, когда я взял дело в свои руки, там порядок». «То есть? Вы хотите осесть в Канпуре?» — уточнила госпожа Рупа-мэра. «Не знаю», — признался Хареш. «В кок мне не дадут расти». А всю жизнь работать в компании, где нет возможности карьерного роста? Я не хочу. Пытаюсь пробиться в Бату, Джеймс Хоули, Прагу, Флекс и Купер Аллен. Даже государственным учреждением присматриваюсь. Не знаю, что это даст. Всюду нужны связи. Если бы кто-то помог мне устроиться засветиться перед начальством, я сразу бы показал бы, на что способен. Мой сын тоже так считает. кивнула госпожа Рупамера. «Мой старший Арун, он работает в Бенсоне Прайсе. Но Бенсен Прайс — это Бенсен Прайс. Рано или поздно он станет начальником, не сомневаюсь. Быть может, первым начальником индийцем в истории компании?» Она минуту-другую предавалась мечтам об этом славном дне. «Ах, как гордился бы им покойный отец!» Он и сам уже давно работал бы в железнодорожном управлении. Возможно, даже возглавил бы его. При его жизни мы всегда путешествовали в вагонах класса люкс». Лата взглянула на мать с легким отвращением. «А вот мы и приехали. Вилла Вяз», — объявил Хареш таким тоном, будто они прибыли ко дворцу вице-короля. Все вышли из машины и направились в гостиную. Миссис Мейсон уехала по магазинам, и кроме на лакея в доме никого не было. Гостиная была просторная и светлая, а лакей вел себя крайне почтительно. Он отвешивал гостям низкие поклоны и говорил очень тихо. Хареш предложил всем нимбу пани, и слуга тут же принес высокие бокалы, накрытые белыми ажурными салфетками со свисающими по бокам стеклянными бусинами, На стене красовались две цветные гравюры с видами Йоркшира. Миссис Мейсон выяснила, что ее английские предки родом оттуда. Оранжевые космеи в вазе перекликались с цветочным узором на диване, выступая свежим и ярким акцентом в интерьере. В это время года цвели главным образом белые цветы, а космеи были отрадным исключением. Хареш вчера вечером сообщил повару, что к обеду могут прийти гости, поэтому никаких спешных распоряжений в последнюю минуту отдавать не пришлось. Госпожа Рупамера подивилась тому, как хорошо все устроено на вилле Вяз. Перед едой она приняла гомеопатический порошок и поэтому сначала не пила ни имбупани, но потом все же пригубила напиток и сочла его вполне вкусным. Хотя все трое ни на минуту не забывали об истинной цели сегодняшней встречи, беседа потекла гораздо свободнее. Хареш рассказывал об Англии и своих учителях, о карьерном росте и прежде всего о работе. Он постоянно думал о новом заказе, который ему удалось заполучить, и полагал, что Лати и ее матери тоже не терпится узнать, как все сложится. Еще Хареш говорил о своей жизни за рубежом. помалкивая, впрочем, о романах с английскими девушками. Раз или два он все же упомянул Симран и не мог скрыть чувств, связанных с этой давней историей. Впрочем, Лата не обиделась. Происходящее вообще мало ее волновало. Время от времени ее взгляд падал на его туфли корреспонденты, и она развлекала себя сочинением куку -ку куплетов. Во главе обеденного стола сидела мисс Мейсон. дочь хозяйки, поразительно безобразная, вялая и безжизненная женщина лет 45. пяти. Ее мать до сих пор не вернулась, остальные жильцы тоже обедали вне дома. По сравнению с гостиной, столовая оказалась обшарпанной и мрачной. Никаких ваз с цветами здесь не было, если не считать единственного натюрморта на стене. который совсем не пришелся по вкусу госпоже Рупе Мере, хоть на нем и были изображены розы. Всюду громоздилась массивная мебель, два буфета, шкаф, огромный тяжелый стол, а в дальнем конце комнаты напротив натюрморта пейзаж, английская пастораль с коровами. Госпожа Рупе Мэра невольно вспомнила, что в Англии коров едят, и очень расстроилась. Однако гостям подали вполне безобидное яство, да еще на тарелках с цветочным узором и волнистыми краями. Первым вынесли томатный суп. Затем были рыбные котлеты, а госпожа Рупе Мэре подали овощные. Следом куриное карри и рис с жареными баклажанами и манговым, а для госпожи Рупы овощным – чатни – На десерт принесли карамельный крем «Англез». Из-за придворных манер лакея потухшего взора мисс Мейсон беседа за столом не клеилась. После обеда Хареш предложил показать госпоже Рупе Мэри и Лати свои комнаты. Первая тут же согласилась, полагая, что жилище может многое поведать о человеке. Они поднялись на второй этаж, где располагались передняя спальня, Балкон и ванная комната. Все вещи сверкали чистотой и были на своих местах. Лате обстановка показалась чересчур даже болезненно, безупречной. Томики гарди на небольшой книжной полке стояли в алфавитном порядке. Туфли на обувной полке в углу комнаты были начищены до ослепительного блеска. Лата выглянула с балкона в сад. и увидела клумбу с оранжевыми космеями. Пока Хареш был в уборной, госпожа Рупа Мера окинула комнату взглядом и резко втянула воздух. На письменном столе она увидела фотографию улыбчивой длинноволосой девушки. Других фотографий, даже семейных, на столе не было. Девушка оказалась светлокожей, Госпожа Рупа -мэра разглядела это даже на черно-белом портрете с красивыми точенными чертами. Она невольно подумала, что Хареш мог бы и убрать фотографию, прежде чем звать их в гости. Самому Харешу такая мысль даже не пришла в голову. И если бы госпожа Рупа -мэра сочла уместным каким-то образом указать ему на эту оплошность, это раз она всегда оттолкнула бы Хареша, Уже через неделю он и думать забыл бы о визите семьи мэра. Когда он помыл руки и вернулся к ним, госпожа Рупа мэра, слегка нахмурившись, сказала Позвольте задать вам вопрос, Хареш. В вашей жизни до сих пор кто-то есть? Госпожа мэра, ответил Хареш, я говорил кальпане, а та наверняка передала вам, что Симран была и остается дорога мне, но я знаю, что эта дверь закрыта. Я не стану забирать ее из семьи, а для ее родителей имеет значение только то, что я не сикх. Поэтому я решил найти ту, которая будет рада разделить со мной счастливую семейную жизнь. Пожалуйста, не волнуйтесь на этот счет. Я очень рад, что у нас с Латой появилась возможность немного друг друга узнать. Лата вернулась с веранды как раз во время этого разговора, Она подслушала прямолинейную речь Хареша и, не думая, спросила — А какую роль во всем этом будет играть ваша семья? Вы о них почти ничего не рассказывали. Если если вы захотите жениться, они смогут повлиять на ваше решение? Губы латы слегка задрожали. Ей было мучительно неловко говорить о таких вещах столь прямо, но что-то в словах Хареша Знаю, что эта дверь закрыта», глубоко тронула ее, и она решила высказаться откровенно. Хареш заметил и оценил по достоинству ее неловкость. Он улыбнулся, и вновь его глаза превратились в щелочки. «Нет, не смогут. Естественно, я попрошу Баоджи джи благословения, но его согласия просить не стану. Он знает, как серьезно я отношусь к любым обязательствам». Немного помолчав, Лата сказала, — Вижу, вам нравится Гарди. — Да, — ответил Хареш. — Все, кроме возлюбленной. — Возлюбленная. 1897 год. Последний из опубликованных романов Томаса Гарди. Затем он взглянул на часы и сказал, — Мы так славно проводили время, что я совсем потерял ему счет. Мне сегодня еще нужно заехать на фабрику. Желаете взглянуть, где я работаю? Не хочу ничего от вас скрывать. Обстановка там несколько отличается от здешней. Раз уж мне выдали машину, могу отвезти вас домой господину Какару, либо взять с собой на фабрику. Возможно, вы устали и хотите отдохнуть. День сегодня жаркий. На сей раз приглашение я приняла лата. «Я с удовольствием взглянула бы на фабрику. Только можно сперва...» Хареш показал ей на дверь в уборную. Прежде чем вернуться к остальным, Лата взглянула на туалетный столик Хареша. Здесь тоже царил идеальный порядок. Все предметы лежали на своих местах. Гребни для волос, кент, помазок для бритья с кистью из борсучьего ворса, Твердый дезодорант «Пино» с прохладным ароматом, особенно приятным в такую жару. Лата прикоснулась к стику, нанесла немного дезодоранта на внутреннюю сторону левого запястья и с улыбкой вышла из уборной. Хареш вроде бы ей понравился, но мысль о том, чтобы выйти за него замуж, казалась в высшей степени нелепой.